Рабы закона Помимо всеобщей грамотности, городская цивилизация древности отличалась от деревенской еще одним пунктиком. Именно античность привела к необычайно широкому для аграрных обществ распространению рабского труда, как отмечают исследователи. Сама жизнь этого требовала. Городская цивилизация, как мы помним, демократична. В ней роли воина и крестьянина не разделены. Собрал урожай, можно и повоевать. Главное, чтобы война была недолгой, чтобы до уборки урожая уложиться. Пока армия, ходила по небольшой территории опенинского сапога, все было нормально, укладывались. Но завоевав весь полуостров, Римская республика вышла на иной уровень решения стратегических задач. Став взрослым государством, она столкнулась с проблемами взрослых. Теперь ее главным конкурентом был Великий Карфаген, самое мощное государство Запада. Тоже, кстати, республика, только не крестьянская, а торговая. Стратегия – вещь непрямого действия. И конфликт между двумя державами – начало решаться не на территории этих держав, а в третьем мире, на Сицилии и Сардинии, в материковой Испании. Карфагенин римляне называли пунами. И именно в пунических войнах как нельзя более четко проявилось противоречие универсализма. Христианин-воин не мог воевать долго, а расстояние и масштабы деятельности, на которые вышел Рим, требовали ведения многолетних войн в дальних странах. Хорошо было полководцу Регулу, Его клочок земли Сенат решил обработать за государственный счет. А простому солдату что делать? Отчасти эта проблема решалась с помощью института рабства. Зажиточный крестьянин, уходя на войну, покупал раба и оставлял его на хозяйстве. Главное, чтобы клочок земли позволял прокормить этот лишний род, что тоже бывало не всегда. Если же крестьянин не был зажиточным и денег на раба не хватало, возвращаясь с длительной войны, он обнаруживал, что пришедшее в запустение хозяйство давно продано женой за долги, а сам он превратился в бомжа. Вот как описывал состояние такого человека Плутарх. И дикие звери в Италии имеют логово и норы, Куда они могут прятаться. А люди, которые сражаются и умирают за Италию, Не владеют в ней ничем, кроме воздуха и света. И лишенные крова, как Кочевники бродят повсюду с женами и детьми. Полководцы обманывают солдат, Когда на полях сражений призывают их защищать от врагов отчии гробницы и храмы. Ведь у множества римлян нет ни отчего алтаря, Ни гробниц предков. А сражаются они и умирают за чужую роскошь, чужое богатство. Их называют владыками мира, а они не имеют и клочка земли. Земельный вопрос дело угоя. К тому времени, когда писались слова Плутарха, проблема приняла болезненный характер. Государственные земли и земли, проданные за долги мелкими собственниками, уже давным-давно были захвачены римской олигархией. Произошел естественный для экономики процесс концентрации капитала, в данном случае земельного. Земля, точнее права на нее – Словно капельки ртути Сбегали от мелких хозяев И сливались в одну Большую латифундийскую каплю. На латифундиях олигархов Вместо свободных крестьян Трудились рабы. Труд раба дешевле, Чем труд арендатора. Безземельные бомжи В массовом порядке стягивались в Рим, а до промышленной революции, до появления фабрик и заводов, на которых можно было бы занять городское население, чтобы превратить пролетариев древнеримских в пролетариев, в марксовом понимании этого слова было еще далеко». Да и не пошли бы римские пролетарии в Марксовой. Работать не на себя считалось позорным. Только рабы на хозяев пашут. Про этот психологический парадокс античности я уже писал. Именно этот парадокс провел в античном мире четкую разграничительную линию между рабом и свободным человеком. В классической деревенской цивилизации такой линии просто не было. Положение закрепленного за участком земли крестьянина и так не очень сильно отличалось от положения раба равно как и положение собирающего с него подати феодальчика, потому что феодальчик целиком и полностью подчинялся царю.